Не величье пирамид мгновенное, И не пепл империю в золе. Сострадание, стыд, благоговенье Уходя, оставим на земле. Объясненья нету и не надо, Когда входишь в пирамид, Соловьёвский сад, а на сердце тревожная отрада, и с тобой сирени говорят. За калиткой сердце учестится, и над полем, увлажняя взгляд, неэлементарные частицы в воздухе взволнованным дрожат. Ухожу просёлочной тревогой. Краткою земною торопинкой, Всюду сердце, узнавая Бога, Холодеет, как перед трамплином. Мы не возвратимся астронавтами, Я к тебе, как призрак, не приду. Стыд, благоговение, сострадание От меня почувствуешь. fasado